Глава двадцать третья Зачем ты, смерть Всевышнему, нужна в огромном этом мире? Все вокруг ты губишь, и тобой осквернена вселенная творение мудрых рук. Но нет, в безволии погрязший дух к тебе взывает из стигийских вод, тебя своей богиней он зовет, и в заблуждении слепом народы чтят смерть служанку матери природы. Спенсер, королева-фей. День давно уже наступил, однако вокруг стояла такая же тишина, как и минувшей ночью. Обойдя все больницы, Мейбл и Роса сперва никого не обнаружили. Можно было подумать, что кроме них на острове нет ни живой души. На том месте, где Макнеп и его товарищи стряпали, горел костер. Как видно, курившийся струйкой дымок — должен был служить приманкой для отсутствующих. Вокруг хижин все было прибрано и приведено в прежний вид. Но вот Мейбл вздрогнула. Взгляд ее вдруг упал на трех солдат в красных мундирах 55-го полка. Они небрежно развалились на лужайке и как будто о чем-то мирно болтали. Но, вглядевшись получше, она различила их обескровленные лица и остекленевшие глаза, и у нее подкосились ноги. Трупы усадили у Благгауза, настолько близко от него, что девушки в первую минуту их не заметили, и кощунственная вольность посы и жестов, тела закостенели в таком положении, какое им придали, чтобы они походили на живых, вызывала содрогание. Но хотя эта группа внушала ужас тому, кто видел вблизи чудовищное несоответствие изображаемого и действительности, трупы солдат были расположены достаточно искусно, чтобы в какой-нибудь сотне ярдов обмануть не слишком внимательного наблюдателя. Тем временем, тщательно осмотрев берега острова, роса отыскала четвертого солдата и указала на него своей товарки. Прислонившись к молодому деревцу, он сидел, свесив ноги над водой, и держал в руках удочку. Головы солдат, с которых были сняты скальп, индейцы прикрыли шапками, а с лиц смыли все следы крови. От этого зрелища Мейбл чуть не стало дурно. Оно не только оскорбляло привитые ей с детства понятия, но... Сама противоестественность его приводила ее в негодование и возмущала. Девушка поспешно отошла от бойницы и, присев на ящик, закрыла лицо передником. Но вскоре тихий оклик росы заставил ее снова прильнуть к бойнице. Индианка молча указала ей на труп Дженни, стоявший в дверях хижины со слегка наклоненным вперед корпусом, Словно стрепуха глядела на группу мужчин. В руках она держала метлу, и ветер развивал ленты ее чепца. Расстояние было слишком велико, чтобы ясно различить черты женщины, но Мейбл показалось, что ей оттянули к низу челюсть, придав рту подобие жуткой улыбки. Нет, роса, воскликнула девушка. Я много слышала о коварстве и уловках твоего племени, но такого не могла себе представить. — Тускарора очень хитрый, — сказала роса, — и по тону ее было ясно, что она скорее одобряет, чем порицает найденные мертвецам применения. Теперь солдат нет вред. а иракес польза. Прежде снимай скальп, а теперь заставляй служить тело. Потом жги их. Эти слова открыли Мейбл, какая пропасть отделяет ее от подруги. Несколько минут она даже не могла себя принудить заговорить с ней. Но проснувшаяся в ней на мгновение неприязнь к индианке так и осталась незамеченной. Роса преспокойно занялась приготовлением несложного завтрака, и весь вид ее говорил что ей совершенно чужды переживания, не свойственные обычаям и нравам ее соплеменников. Мейбл кусок в горло не шел, а товарка ее с завидным аппетитом поглощала завтрак, будто ничего не произошло. Покончив с трапезой, обе опять могли на досуге осматривать остров и предаваться своим мыслям. Нашу героиню непреодолимо влекло к бойницам, но стоило ей подойти к ним и выглянуть, как она тут же с мерзением отворачивалась. И все же то шелест листьев, то похожее на стон завывание ветра снова и снова гнали туда обмиравшую от страха девушку. И в самом деле, мрачное зрелище представляло собой эта уединенная поляна, населенная обряженными в живых мертвецами которые застыли в залихватских позах, будто веселились на пропалую. Мейбл казалось, что она попала на шабаш ведьм и чертей. Весь день на острове не появлялись ни индейцы, ни французы. И ночь надвинулась на жуткий и немой маскарад с непреклонностью и неизменностью, с какой земля следует своим законам, равнодушная к актерам, пигмеям и маленьким драмам, что разыгрываются среди сутолоки дня у нее на груди. Эта ночь прошла куда спокойнее предыдущей, и Мейбл, уверенная, что участь ее решится не раньше, чем вернется отец, крепко уснула. Сержанта ждали, однако, на следующий день, и девушка, проснувшись, сразу же побежала к бойницам взглянуть, какая погода, какое небо и что творится на острове. Компания мертвецов по-прежнему балагурила, развалившись на траве. Рыболов все еще склонялся над водой, казалось поглощенной своим делом, а искаженное судорожной гримасой лицо Дженни, как и вчера, выглядывала из двери хижины. Погода, однако, переменилась. С юга дул свежий ветер, и хотя было тепло, все предвещало бурю. — Я больше этого не вынесу, — сказала Мейбл, отходя от бойниц. — Лучше видеть перед собой врага, чем это страшное сборище мертвецов. — Тсссс! Они идут! — Роса, слышай крик! — — Так кричи, воин, когда снимай скальп. — Нет, этого не будет, этого не должно быть. Соленая вода! — весело воскликнула роса, заглянув в больницу. Дядюшка, дорогой, значит, он жив. Ты ведь не допустишь, чтобы они его убили. Роса, бедный скво. Воин, не слушай, что роса говорит. Разящий стрела, веди его сюда, смотри. Но Мейбл уже стояла у больницы и смотрела, как человек десять индейцев вели кэпа и квартирмейстера прямо к Блакгаузу, который, как они знали, некому было защищать, потому что двое оставшихся в живых мужчин попали к ним в руки. У Мейбл от страха перехватило дыхание, когда целая ватага индейцев выстроилась перед дверью Блакгауза. Но тут она заметила французского капитана, и у нее немного отлегло от сердца. Разящая стрела и француз тихо, но с жаром что-то доказывали пленным, после чего квартирмейстер громко окликнул Мейбл: Прелестная Мейбл, молю вас, жальтесь над нами. — Выгляните в бойницу, — сказал он. — Если вы не отопрете дверь победителям, нас ждет неминуемая смерть. Умилостивить их. Или не пройдет и получаса, как нам придется расстаться с нашими скальпами. В этой мольбе Мейбл уловила какую-то насмешку. Да и весь игривый тон квартирмейстера лишь укрепил ее в намерении не сдавать Блокгаус как можно дольше. — А вы, дядюшка, — сказала она, приблизив лицо к бойнице, — как вы советуете поступить, — — Слава богу, слава богу! — воскликнул Кэп. — Какая тяжесть свалилась у меня с души, когда я услышал твой милый голосок, Магни. Ведь я боялся, что с тобой случилось то же, что с несчастной Дженни. Последние сутки мне так было тяжело, будто мне на грудь навалили целую тонну балластин. — Ты спрашиваешь, как тебе поступить, дитя мое? — А я и не знаю, что тебе посоветовать, хоть ты и дочь моей родной сестры. Одно могу сказать, бедная моя девочка, да будь проклят день и час, когда нас с тобой занесло в эту пресноводную лужу. Но это правда, что ваша жизнь в опасности? Должна я по вашему отпереть дверь. Крепкий канат до да пару узлов удавкой, надежно. Крепят снасть, так что я не советовал бы тому, кто пока целый не хочет попасть к этим дьяволам в лапы, что-нибудь отпирать и развязывать. Что до меня и квартирмейстера, то оба мы люди на возрасте, и, как сказал бы честный следопыт, на худой конец человечество без нас обойдется. — Квартирмейстеру не так уж важно, сведет он баланс в этом году или годом позже, а я, что ж, если бы я был в море, то знал бы, что делать, но здесь, в этой пресноводной дыре, скажу прямо, находись я на борту этой крепости, никакие уговоры индейцев не выманили бы меня оттуда. — Не обращайте внимания на бредни вашего дядюшки, прелестная Мейбл, — вмешался Мюр. Он явно рехнулся с горя и совсем не сообразуется с обстоятельствами. Мы, да будет вам известно, в руках гуманных и порядочных людей, и у нас нет оснований опасаться оскорблений или насилия. Инциденты, которые имели место неизбежны в военное время и не могут изменить нашего отношения к неприятелю, ведь из этого вовсе не следует, что с пленными поступит несправедливо. После того, как мы сдались мастеру розящей стреле, который своей доблестью и выдержкой поистине напоминает мне римлянина или спартанца, ни мне, ни мастеру Кэпу, клянусь, честью, не на что пожаловаться. Но, как вы знаете, у всякого народа свои обычаи, и наши скальпы, если вы не спасете их капитуляцией, могут стать законной жертвой, призванной умиротворить души павших индейцев. Нет, будет разумнее, «Если я останусь в Блакгаузе, пока не решится судьба острова, возразила Мейбл, — «неприятелю нечего меня опасаться. Он знает, что я не могу причинить никакого вреда, а я предпочитаю быть здесь, как это и пристало молодой неопытной девушке». «Если бы дело шло только о том, что удобно вам, Мейбл...» Мы все бы охотно склонились перед вашим желанием. Но эти господа полагают, что укрепление облегчит им военные действия и очень хотят им овладеть. Откровенно признаюсь вам, когда мы с вашим дядюшкой оказались в критическом положении, я, опасаясь последствий, воспользовался властью, присвоенной офицеру Его Величества, и договорился с противником о капитуляции обязавшись сдать ему и благаус, и весь остров. Фортуна в войне изменчиво приходится покоряться. Итак, немедленно отоприти дверь, прелестная Мейбл, и верьтесь по тех, кто умеет отдавать дань красоте и добродетели в несчастье. Во всей Шотландии не найти кавалера более учтивого и более знакомого с правилами этикета, чем наш вождь. «Не выходи, Блокгаус!» — шепнула стоявшая рядом и внимательно следившая за всем происходящим роса. «Блокгаус хорошо, скальп не снимай!» Если б не этот призыв, наша героиня, возможно, и уступила бы. Ей стало казаться, что, пожалуй, будет лучше умиротворить противника уступкой, чем озлобить его упорством. Мюр и дядя в руках иракезов, Те знают, что в Благгаузе мужчин нет, и если она станет дальше противиться и не согласится впустить их добровольно, индейцы, раз им нечего опасаться ружей, чего доброго вышибут дверь или прорубят лаз в бревнах. Но слова расы остановили ее, а настойчивое пожатие руки и умоляющий взгляд индианки укрепили в ней поколебленную было решимость. — Пока не пленник, — шепнула Роса, — пусть попробуй бери плен. Пока не взял плен, всегда много обещай. Роса с ними справься. Поскольку дядюшка, по-видимому, был склонен для очистки совести держать язык за зубами, Мейбл повела переговоры с Мюром, держась теперь куда смелее и решительнее, и прямо заявила, что сдавать Блокгаус не намерена. «Но вы забываете о капитуляции, мисс Мейбл», — сказал Мюр. «Дело идет о чести офицера Его Величества и, значит, о чести самого монарха. Вы же знаете, что для офицера честь превыше всего». Я знаю достаточно, мистер Мюр, чтобы понимать, что в этой экспедиции вы не облечены властью, а потому не имеете никакого права сдавать врагу Блокгаус. А кроме того, я, помнится, слышала от отца, что пленный лишается всяких воинских полномочий. Чистая софистика, прелестная Мейбл, и измена королю. Ваш отказ бесчестит его офицера и вселяет недоверие к августейшему имени. Вы сами откажетесь от своего намерения, когда на досуге здраво все рассудите и взвесите обстоятельства и факты». «Да», — вставил Кэп, — «это действительно обстоятельства, черт бы его побрал! Не слушай, дядя!» — воскликнула роса, занятая чем-то в углу комнаты. «Блокгаус, хорошо, скальп не снимай!» Я останусь здесь, мистер Мюр, пока не получу вестей от отца. Дней через десять он вернется. Ах, Мейбл, эта хитрость не обманет врагов. Какими-то путями, которые остались бы нам непонятны, не имеем мы слишком много оснований подозревать одного несчастного молодого человека, они очень хорошо осведомлены обо всех наших действиях и планах и прекрасно знают, что еще до захода солнца достойный сержант и его спутники будут у них в руках. Так что проявите истинно христианскую добродетель, покоритесь воле проведения. — Вы сильно заблуждаетесь, мистер Мюр, полагая, что стены этого укрепления недостаточно прочные. Не угодно ли вам посмотреть, как я могу обороняться, если захочу? — Попробуйте, посмотрим, — пробурчал квартирмейстер. — Что вы на это скажете? — Взгляните на верхнюю бойницу. Все стали смотреть наверх и увидели, как из бойницы медленно высовывается ствол ружья. Роса опять прибегла к уловке. Уже однажды оказавшейся столь удачной, она не обманулась в своих расчетах. Едва индейцы увидели смертоносное оружие, как отскочили в сторону, и, минуту спустя, все попрятались, кто куда. Французский капитан, не спуская глаз с дула он следил, не направлено ли оно, на него, хладнокровно открыл табакерку и взял понюшку табаку. Мюр Кэп которым нечего было опасаться, тоже не сдвинулись с мест. Будьте же разумны, прелестная Мейбл, увещевал девушку квартирмейстер. К чему затевать ненужное кровопролитие? Во имя всех королей Альбиона, поведайте, кто заперт с вами в этой деревянной башне и питает столь кровожадные намерения? Тут какая-то чертовщина. И наше доброе имя во многом зависит от вашего объяснения. «А что бы вы сказали, мистер Мюр, если б гарнизон такого неприступного поста представлял следопыт?» — воскликнула Мейбл, уклоняясь от прямого ответа. «И какого мнения ваши друзья, французы и индейцы, о меткости его ружья?» Проявите великодушие к несчастным, очаровательная Мейбл, и не смешивайте слуг короля, да благословит Бог его самого и весь его августейший род, с врагами короля. Если следопыт в самом деле в Благгаузе, пусть отзовется, и мы будем вести переговоры непосредственно с ним, он знает, чью сторону мы держим, и нам нечего его бояться, тем более мне». Для людей благородной души соперничество — лишний повод для уважения и дружбы. Если двое мужчин восхищаются одной женщиной, значит, у них имеется общность взглядов и вкусов. Впрочем, лишь квартирмейстер и Кэп рассчитывали на дружелюбие следопыт. Даже французский офицер, который до сих пор выказывал поразительную твердость и хладнокровие, отпрянул при одном упоминании грозного имени. Человек с железными нервами, давно привыкший к опасностям здешней войны, он, очевидно, не испытывал ни малейшего желания оставаться под прицелом оленебоя, пользовавшегося на этой отдаленной границе, пожалуй, не меньшей славой, чем Мальборо в Европе, и не счел постыдно укрыться, настояв, чтобы пленные последовали за ним. Мейбл была слишком рада избавиться от врагов, чтобы сожалеть об уходе друзей, но все же, выглянув в бойницу, послала вдогонку медленно и нехотя удалявшемуся Кэпу несколько ласковых слов и воздушный поцелуй.